Владивосток после Петрограда удивлял сопками, взбегающими вверх и спускающимися вниз к море улицами. Тигриная сопка, на которой совсем недавно еще можно было действительно встретить тигра, была застроена одноэтажными домиками, хорошо видными из окна более-менее приличной гостиницы, где снял номер Сергей Темирев, эмиссар нового правительства. Анна разместилась с удобствами, о чём Сергей позаботился особо. Впрочем, сама Анна... На эти удобства внимания обратила мало. Она даже не заметила, как задело мужа ее безразличие. Впрочем, Сергей Николаевич быстро утешился. В основном он был поглощен двумя вещами. Радостью от того, что ему удалось вырваться из Петрограда и вывести оттуда Анну и озабоченностью предстоящей миссии. «Что ж», — обратился он к жене, когда она переодевшись, вышла к нему из спальни в общую комнату, названную для удобства «гостиной». Отпразднуем Новоселье. Здесь мы в безопасности. Анна уселась на диван, рассеянно слушала мужа. Две-три недели проводим здесь, планировал Тимирёв, а после уедем в Китай или в Японию, оттуда куда угодно, Америка, Франция, куда скажешь. Сережа, заговорила вдруг Анна. Он встрепенулся. Она не часто обращалась к нему вот так, сама. Да, Аннушка? «Я хочу уехать прямо сейчас», — решилась Анна. «Как ты себе это представляешь?» — осведомился Тимирев. «Я ведь мобилизован. Если я захочу пересечь границу сегодня или завтра, меня объявят дезертиром, схватят и поставят к стенке. Нет уж, дорогая моя, две-три недели ты как-нибудь вытерпишь во Владивостоке. А потом... Нет», — сказала Анна, и он вдруг понял, что она совершенно его не слушала, целиком захваченная собственными мыслями. «Я хочу уехать одна». Не буду тебе врать. Она, наконец-то, посмотрела ему прямо в глаза. «Я хочу увидеть Александра Васильевича. Он сейчас в Харбине?» «Теперь я знаю точно». Сергей вздрогнул. «Что значит увидеть?» «Увидеть?» Она пожала плечами. «Ну...» «Увидеть?» Она нарисовала пальцем в воздухе нечто вроде профиля. Тимирёв долго молчал. Встал, подошел к окну, долго смотрел на безрадостные домики на сопки, на розовые азалии, покрывшие склон. Затем, не поворачиваясь к Анне, глухо спросил. «А если он предложит тебе остаться?» «Это невозможно», — с горечью ответила Анна. «Он никогда этого не сделает». «А если все предложит?» — настаивал Сергей. «Не мучи меня!» — взмолилась Анна. «Пожалуйста, Сережа, я все равно поеду, что бы ты мне ни говорил». И быстро прибавила. «Я вернусь. Обещаю, скоро вернусь. Гляну одним глазком и сразу назад. Помоги мне только добраться до Харбина». Сергей долго молчал, взвешивая в уме различные решения. Наконец произнес: «Нет уж, Анна, уволь. Это слишком даже для такого терпеливого мужа, как я». На этом разговор был кончен. Сергей продолжал что-то рассказывать о том, как он завершит дела во Владивостоке, о том, как хорошо можно устроиться в Париже. Анна больше не слушала. Она напряженно думала об одном — что из драгоценностей можно продать, чтобы хватило на билет до Харбина.